Эпилог. Здравствуй, мой милый, здравствуй. К этому разговору я готовилась очень долго. На улице холодно, дождь, пронизывающий до костей северный ветер срывает с деревьев последние листья. В такую погоду не хочется выходить из дома, и я никуда не пойду. Чтобы согреться, я достану плед, и, накинув его на плечи, весь вечер буду перебирать твои фотографии. Вот ты совсем крошечный, трогательно беззащитный, как все малыши, только-только вступающие в жизнь. Вот школьник, студент, вот молодой бизнесмен, пока еще не развернувшийся в полную силу. А вот и последняя фотокарточка. Снимали тебя за несколько дней до смерти. На ней ты безмятежно улыбаешься. Улыбка у тебя открытая и добрая, волосы слегка взъерошены ветром. Мои фотографии лежат рядом. На них беззаботно смеющаяся девчонка двадцати с небольшим лет. «Гордая и самоуверенная с одной стороны, униженная и бесправная с другой. Именно такой ты увидел меня в Праге. Узнал бы ты меня сейчас. Наверное, нет? Впрочем, не будем о грустном. Время вспять, увы, не повернешь. Теперь я живу, как хочу, и получаю от этого удовольствие. Но все-таки Макар был прав, я так и не смогла стать счастливой. Прошлое меня отпустило, но ты, милый, навсегда остался в моем сердце». Твои друзья до сих пор считают, что тебя убили из-за денег. Разубеждать их мне не хочется. Я и сама люблю деньги. Да и кто их не любит? После твоей смерти я узнала им цену. Для того, чтобы иметь много денег, нужно отдать самое дорогое. А зачем? Однажды в моей квартире раздался телефонный звонок. Подняв трубку, я услышала голос Макара. В тот день мы проговорили с ним очень долго. Макар отошел от дела и перебрался в Штаты. Денег у него было много, и жил он там припеваючи. «Верка, может, встретимся?» Робко предложил он, и я почему-то сразу согласилась. Через неделю Макар прилетел. Для своих лет он выглядел неплохо, но ходить на протезах так и не научился. Сопровождали его подтянутые молодчики в строгих костюмах. Даже и не скажешь, что братки. Увидев меня, Макар достал трубку и, чтобы скрыть волнение, закурил. «Ты нисколько не изменилась, Верка». Выдержав долгую паузу, сказал он, — Ты прекрасно выглядишь. — Спасибо, — улыбнулась я и, наклонившись, поцеловала его в щеку. У входа в аэропорт стоял бронированный джип. — Посадите меня рядом с Веркой, — распорядился Макар. Я ведь специально приехал сюда для того, чтобы встретиться с дамой. По дороге к городу он молчал, сжимая мою руку. В ресторане для нас был заказан столик. Выпив рюмочку-другую, я с удивлением обнаружила, что нам есть о чем поговорить. Макар оказался превосходным собеседником и галантным мужчиной. Единственная тема оставалась для нас закрытой. Ни я, ни он, ни слова не сказали о Михаиле. Погладив меня по голове, Макар шутливо спросил. «Верка, где твои волосы? Это все, что от них осталось? Там же, где твои ноги, Макар?» В тон ему ответила я. Народу в зале было мало. Молоденькая певичка на сцене шептала что-то в микрофон. «Веруня, покажи этой шалаве, как надо петь!» — встрепенулся вдруг Макар. — Я больше не пою. — Почему? — Я не пою с того дня, как ты взорвал мой ресторан. Макар, опустив глаза, деликатно промолчал. Впрочем, хватило его ненадолго. — Верка, залалась на стол! — скомандовал он, отодвигая посуду. — Пожалуйста! — рассмеялась я, выставляя на показ круглые коленки. — Мне можно все! — восхищенно закричал Макар. — Я могу купить этот зал и выгнать отсюда публику. Ты хочешь этого, Верка? «Пусть сидят!» — разрешила я и, налив в туфлю в виски, начинаю поить из нее Макара. «Кажется, мы с ним пьяны». Макар допил виски и виноват оглядел зал. Мои девушке не нравится сидеть на стульях», — громко объяснил он. «Верка, ведь они же ничего не видели в жизни! Ничего! Ничего!» В голосе его появились плаксивые нотки. «Макар, прокати!» — попросила я, перебравшись к нему в коляску. Макар, разогнавшись, вывез меня из зала. Охранники, переглянувшись, последовали за нами. Приехав в отель, мы легли спать. Макар импотент, но чуткие руки знают свое дело. Утром я вывожу Макара на балкон. На улице холодно. Повязав на его шею теплый шарф, я начинаю стягивать концы. Макар задыхается. «Верка, ты по-прежнему ненавидишь меня?» — спрашивает он, когда я, наконец, ослабляю хватку. «Мало сказать, ненавидишь». Отвечаю я и, рассмеявшись, целую его в щеку. Затем мы гуляем в парке, любуемся желтыми листьями. Макар рассказывает мне о Глебе. Оказывается, Глеб женат, растит дочку. Обо мне он предпочитает не вспоминать. После прогулки мы едем на бои без правил. Макар обожает такие бои и знает все подпольные клубы, где их проводят. Затем обедаем в ресторане. Глубокой ночью возвращаемся в отель. Через десять дней Макар улетел. Через месяц вернулся. Верка. Однажды сказал он мне с надеждой, глядя в глаза. «Может, хватит упрямиться? В Штатах у меня большой дом, приличный счет в банке. Давай попробуем жить вместе». «Нет, Макар», — ответила я. «Вместе мы не будем жить никогда. Я не могу предать тебя, милый. Возможно, когда-нибудь Макар позвонит, и я скажу ему, что больше не буду с ним встречаться. Но ну, а пока я еще не созрела для этого. Мне хорошо с ним, надеюсь, ты поймешь меня». Ну, вот, пожалуй, и все, милый. Сейчас я спрячу твои фотокарточки и поеду на кладбище. Но сначала поприличнее оденусь. На свидание с тобой грешно приходить, бы как. На минуту, закрыв глаза, я вспоминаю прохладную комнату в придорожном отеле и вижу мужчину в рубашке с растекнутым воротом. Послесловие. Вот вы и перевернули последнюю страничку моего романа. Как прежде, я с особым трепетом заглядываю в почтовый ящик и с нетерпением жду ваших писем.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 Я искренне верю в то, что мои книги помогают укрепить вашу веру в себя и справиться с различными трудностями. Мне хочется, чтобы вы всегда поддерживали самоуважение, ведь с повышением самооценки меняются и наши мысли. Мне хочется, чтобы вы освободились от всевозможных страхов перед неудачами и ошибками. Ведь ошибки для того и существуют, чтобы мы их исправляли. Мне безумно хочется, чтобы благодаря моим книгам вы поверили в свои безграничные возможности и чтобы вас окружали только достойные люди. Ведь когда-то в моей жизни тоже настал переломный момент. Я смогла изменить жизнь к лучшему и понять, что рождена для счастья. Сейчас я наслаждаюсь каждым мгновением и знаю, какие бы неприятности ни ждали меня на горизонте, я никогда не сломаюсь. Я верю только в хорошее и горжусь тем, что имею множество настоящих друзей в вашем лице. Мне хочется поделиться с вами своей силой, потому что она возрастает с каждым прожитым днем. А ведь когда-то я боялась подойти к зеркалу, думала, что все лучшее уже позади не ждала ничего хорошего. Мне казалось, что сценарий моей жизни получился слишком печальным, скомканным и неудачным. Тогда я еще не знала и не могла знать, что многие мои беды и неприятности идут от того, что я слишком не уверена в себе. Вместо того, чтобы поверить в собственную исключительность, постоянно себя с кем-то сравнивала, выискивала свои недостатки и превращала их в комплексы. Я не представляла, насколько сильно это отравляет существование. Мне было достаточно сложно принять, что в этой жизни всегда найдутся люди красивее, моложе, сексуальнее, умнее и интереснее. В борьбе с ними я постоянно проигрывала. Я впадала в уныние, не могла себя полюбить. И все же нашла в себе силы принять себя такой, какая есть. Я научилась не оценивать свою жизнь чужими мерками, достаточно не сравнивать себя с другими, а поверить в свою индивидуальность и неординарность. Я осознала, что могу быть счастливой независимо от внешних обстоятельств. Потому что счастье не где-то, оно внутри меня. Редко встречаются люди, у которых все прекрасно, как в личной жизни, так и на работе. Не найти на свете человека, у которого нет проблем. И в отношениях всегда есть место любовным кризисом. Но одних они подкашивают, а другие находят силы их пережить. И выйти из ситуации победителем. Пишите мне обо всем, что у вас на душе, что вас волнует, о чем вы переживаете и чего вы ждете от жизни. Если вы не можете разобраться с проблемой, давайте разберемся с ней сообща. Вместе мы действительно сила. Мне важно, чтобы наше общение творило настоящие чудеса, вселяло в вас уверенность в себе, которой зачастую не хватает каждому. Я очень хочу, чтобы мои книги помогали вам найти ключ к пониманию проблем и приносили в ваш дом душевную теплоту. Я всегда буду рада вас выслушать, как писатель, как юрист, как психолог и как обыкновенная женщина. Вы можете задавать вопросы. Я обязательно отвечу на них в конце одного из следующих романов. Пишите мне по адресу. 129-085, РФ, Москва. Абонентский ящик, 30. Любящий вас автор Юлия Шилова. Ответы на письма. Первое. Здравствуйте, Юлия. У меня очень сложная ситуация. Дело в том, что я полюбила бабника. Отказаться от него я не могу. Скажите, я могу его хоть как-то исправить? Таня, город Люберцы. Танечка, отвечаю на ваш вопрос. Давайте попробуем разобраться в психологии бабника. Мужчина-бабник – это потрясающий актер, который прекрасно играет ради одной зрительницы. Он умеет преподнести все настолько красиво, что начинает казаться, будто весь мир крутится только ради вас одной. После такого внимания и обожания мы решаем, что уже без него не можем. Должно пройти время, чтобы мы поняли, наш благоверный любит не только нас, но и других женщин. И вот тогда мы осознаем, что наш любимый – хороший психолог. Увы, переделать этого человека невозможно, ведь он уже вполне сформировавшаяся личность. Мужчина-бабник чувствует свою власть над женщинами, от нее он не откажется никогда. Он мечется от юбки к юбке, а свой образ жизни подает под соусом, тяги к прекрасному. Кстати, бурное прошлое он любит объяснять тем, что якобы ищет ту единственную и неповторимую, в которой бы сочетались все лучшие качества. Подобный мужчина готов на многое, лишь бы добиться той, которую выбрал в данный момент. Такие очень пылко ухаживают, а потом так же резво теряют к нам интерес. Но не терпят они стабильности в отношениях, что тут поделаешь? А семейную жизнь с любимой женщиной вовсе считают страшной рутиной и скучным сексом по расписанию. Если вы попали в сети мужчины-бабника, нужно определиться сразу, способны ли вы принять любимого человека таким, каков он есть. Если вы не готовы терпеть вранье, то у ваших отношений нет будущего. Что вы предпочтете? Просто быть рядом с любимым человеком? принимая его жизненную позицию, либо владеть им единолично, определяйтесь. Если вы все же решили выйти замуж за бабника, хотя все вокруг отговаривают вас от рискованного шага, ваша самая главная задача — терпение. Только, пожалуйста, не начинайте корректировать поведение своего любимого тогда, когда он еще не приручен. Раз уж вы сознательно выбрали такую участь и считаете, что без данного экземпляра вам жизнь не мила, умеете закрывать глаза на происходящее, приучите его к тому, чтобы после своих похождений он всегда возвращался к вам. Готовьтесь терпеть нетерпимое. Бабник не может жить без остроты чувств и без хождения по лезвию ножа. Можно ли его изменить? Вряд ли. Это случается крайне редко, разве что он станет импотентом. Мой совет прост. Если вы осознали, что ваш мужчина бабник, то поймите, он не ваш и никогда им не будет. Дайте себе установку. Нельзя! Поверьте, от таких мужчин не только любовные миражи и иллюзии. От них слезы, бессонные ночи и сильные страдания. С бабником лучше дружить, чем его любить. Да, он способен стать очень хорошим другом. Бабник может быть прекрасным человеком, и вы даже можете выйти за него замуж, но вы никогда не будете чувствовать себя защищенной. Он в любой момент может улизнуть, ведь Дон Жуан не может жить без своих побед. Для него сам факт побед намного важнее их плодов. Если у вас очень крепкие нервы, и вы в состоянии смотреть на многочисленные похождения благоверного сквозь пальцы, то дерзайте, но по мне так лучше не стоит. Любящий вас автор Юлия Шилова. Второе. Юлечка, очень хочу познакомиться с иностранцем. Единственный способ – интернет. Подскажите, с чего начать? Марина, город Львов. Марина, начинать нужно с сайта знакомств. Если же вы решили сдать объявление о знакомстве в международном мрачном агентстве, его надо продумать до мелочей. Сайты знакомств просто переполнены стандартными текстами типа еще свою вторую половину. Я образованно, красиво, хозяйственно и умею вкусно готовить». Вместо этого лучше раскрыть себя как личность, рассказать о своих интересах, хобби, о том, как вы любите проводить время, что читаете, какую музыку любите. Ваше письмо должно заинтересовать, заинтриговать и заставить задать вам вопросы. Не забудьте в объявлении указать, кого вы ищете. Не экономьте на красивой фотографии. Помните, в первую очередь мужчина выбирает глазами. Будет неплохо, если на фотографии вы сверкнете открытой и лучезарной улыбкой. И еще. Не высылайте снимки своей молодости или десятилетней давности. Подберите свежие. Не скрывайте ваш возраст. Стесняться глупо, ведь молодость – это всего лишь состояния нашей души. Поинтересуйтесь. Сохраняется ли в брачном агентстве, в которое вы обратились, конфиденциальность вашего обращения? Не приторговывают ли там адресами женщин? Необходимо сразу уточнить, где конкретно будут размещены данные. Если вы оставляете анкету в интернете, не лишним будет указать, в какой стране вы бы хотели вступить в брак и жить впоследствии. С человеком какой национальности, культуры и религии вы бы хотели связать свою судьбу? Если вас не интересуют мужчины из восточных стран, незачем создавать себе лишние проблемы. Быть может, вам наоборот нравятся восточные мужчины? Тогда сразу напишите об этом. Пожалуйста, не ставьте на первое место в требованиях к кандидату в мужья материальное положение. Вы можете отпугнуть достойного мужчину, который примет вас за меркантильную русскую, которую мало что интересует, кроме денег. Не забудьте указать, что хотите любить и быть любимой. Это повысит ваши шансы на успех. Еще до очного знакомства вы сможете составить более или менее четкую картину того, что вас ждет. Постарайтесь сделать так, чтобы потенциальный избранник прислал как можно больше своих фотографий. Интересуйтесь, в чем он ходит на работу и как предпочитает одеваться на отдыхе. Вас должна волновать его религиозность и отношение к Богу. Встречи с саентологами, адвентистами, мормонами и еговистами принесут мало хорошего. Мужчины старше 45 лет, которые никогда не были женаты, представляют опасность. С ним нужно быть настороже. Они, как правило, не готовы к серьезным отношениям, а сил отнимают много. Нервов вы себе потрепите больше, чем достаточно, а вот счастливая семья получится вряд ли. Будьте осторожны с вдовцами. Убедитесь, что мужчина не зациклен на покойной жене. Иногда это грозит браком втроем. Он вы и она. Вы должны выглядеть, как умершая супруга, говорить, как она, готовить, как она, и совершать те же поступки. Поверьте, это так утомительно. Чем больше от вас будут требовать сходства с покойной, тем чаще вы будете чувствовать раздражение. Еще одна опасность – это мужчины, которые не могут жить без своей мамы. Они привязаны к маме, как младенцы, без нее не могут сделать и шагу. Как бы вы ни старались понравиться свекрови, она сживет вас со свету и разрушит ваш брак. Вы никогда не станете женой ее сына, вы всегда будете ее соперницей. В этом браке вас тоже будет трое. Попытайтесь понять характер вашего партнера и его ощущения жизни. Часто ли он хандрит, кем недоволен – соседями, начальством, родственниками? Склонен ли он к депрессиям, есть ли у него чувство юмора, какие книги читает, какую музыку слушает. Неплохо, если он поделится воспоминаниями детства. Если ваш знакомый пытается уйти от вопросов, игнорирует их или меняет тему разговора, лучше не тратьте напрасно времени. Ему есть что скрывать. Если все складывается совсем не так, как вы хотите, не отчаивайтесь. Все события нашей жизни – это хороший урок. Отнеситесь к ним с пониманием. Поремите, как необходимый житейский опыт. Ваш жених должен убедиться, что вы та единственная, которая ему нужна. У многих иностранцев в корне неверное представление о наших женщинах. Они ожидают, что супруга будет покорна, экономна, зависима и так далее. И испытывают настоящий шок, обнаружив после переезда совсем другую даму, скандальную, требовательную и вечно недовольную. Осторожно выпытайте у жениха, насколько прочно он стоит на ногах. Слова «у меня сейчас нет денег» в период виртуального общения нежелательны. Если же у вас позиция с милым рай в шалаше, и мне не страшен голод, то это совсем другое дело. В таком случае дерзайте, но не забывайте, что вам придется жить в чужой стране. Не бойтесь показаться любопытной, ведь вы общаетесь с человеком, с которым хотите разделить судьбу. Вам необходимо выяснить, имеет ли ваш избранник постоянную работу, сколько раз он был женат, расторгнут ли его предыдущий брак официально. За рубежом семейные пары очень часто разъезжаются, но раздельная жизнь не означает развода. Помните, что фиктивный брак в большинстве государств – это преступление. Если полиция сможет доказать, что ваш брак фиктивен, вас запросто вышлют из страны. Если мужчина решил оказать вам финансовую помощь, примите ее с искренней благодарностью. Только не поднимайте денежную тему первой. Дождитесь момента, пока он сам решит оказать вам материальную поддержку. Если после четырех, а то и шести месяцев заочного знакомства от вашего избранника не поступает предложение о встрече, то стоит задуматься. Искренен ли он в своих намерениях и правду ли вам пишет? Вероятно, что вы просто останетесь друзьями по переписке, а ваш виртуальный роман никогда не станет реальным. Замечательно, если бы ваша первая встреча произошла в России. Было бы лучше, чтобы первый визит для знакомства ваш жених завершил сам. Он может остановиться в гостинице. Не обязательно селить его у себя дома. Это даст вам ощущение, что приехал тот человек, который вам нужен. Тут же могут раскрыться некие черты характера, которые он попытался скрыть. При первом свидании ни в коем случае не вываливайте на жениха все свои денежные проблемы, тогда вы вряд ли его еще увидите. Составьте культурную программу, покажите ему свой город, не тратьте на гостя свои последние сбережения, намазывая на хлеб красную кровь перемешку с черной. В идеале нужно съездить в отпуск в какую-нибудь третью нейтральную страну, ведь то, как он проводит отпуск, тоже интересно. Если все же избранник настаивает, чтобы вы приехали в его страну, обязательно заранее узнайте телефоны и адреса консульств. Вы должны владеть хотя бы разговорным минимумом. И не забудьте просветить родственников, куда и зачем вы едете. Обязательно держите телефонную связь с вашими близкими. Всегда имейте при себе паспорт, никому его не доверяйте. Многих занимает вопрос с оплатой первого визита. Мое мнение, надо постараться оплачивать поездку лично. Это дает свободу отношениям, и вы не попадете в малоприятную зависимость. Пусть у вас всегда будет запас денег на случай экстренного отбытия. Вы также должны знать, как в случае чего добраться до аэропорта. Не собирайтесь к жениху сразу на три месяца. Это много для первой встречи. Вы приехали в гости. И еще. Обосновавшись в доме избранника, не спешите сразу показывать ему, какая вы хозяйственная. Даже если обнаружите холостяцкий беспорядок, не хватайтесь. за мытье кастрюль, готовку борща и стирку белья. Не позволяйте расценивать вас как кухарку и домработницу. Пусть лучше он видит в вас интересную и привлекательную женщину. Приобретайте обратный билет с открытой датой, тогда вы сможете покинуть страну в любое время. Лучше не привязывать себя к жесткому сроку. Если вы почувствуете, что ваш избранник совсем не тот, за кого себя выдавал, если он вам крайне неприятен, у вас будет возможность уехать раньше, чем вы рассчитывали. Любящий вас автор Юлия Шилова.